Не читайте. Сеанс связи прерывается. Ждите. Через некоторое время мы снова вызовем вас. Будьте готовы. Паритет. Окей. Okay. В этом месте диалог между орбитальной станцией и опцией НУПРом был приостановлен. Посовещавшись между собой, генеральные со-руководители программы «Демиург»